Глава 17. Из интерната Сьеловиста Самурай отправился на юг. На пляже между Корона-дель-Мар и Лагуна-Бич Бобби оставил машину на стоянке и вместе с Джулией пошёл к океану. Перед ними раскинулся зеленовато-голубой простор с нежными серыми прожилками. Там, где глубже поверхность темнела, Там, где катились волны, пронизанные лучами низкого, сочного солнца, мягко переливались многоцветные блики. Вал за валом накатывался на берег, ветер срывал с волн накипавшую пену. Серфингисты в чёрных плавательных костюмах гребли на своих досках к взбухающей волне, прокатиться на послед Их товарищи в таком же облачении расположились у павильонов, кто пил горячие напитки из термосов, кто прохладительные из банок. Больше на пляже никого не было. Загорать в такой день холодно. Бобби и Джулия направили на невысокий холм, куда не долетали брызги прибоя, и уселись на жёсткую траву. которыми стами оброс песчаный обожжённый солью склон. Джулия первой нарушила молчание. Вот в таком местечке и заживём. Больно вид хорош. Дом должен быть небольшой. Конечно, большой нам ни к чему. Гостиная, спальня для нас, спальня для Томаса. Но может ещё уютный кабинетик с книжными полками. Столовая не нужна, а вот кухню я хочу большую. Ага. Чтобы как жилая комната. Джулия вздохнула. Музыка книги домашняя стрепня. А то мне уже надоело питаться как попало, на бегу. Куча свободного времени. Будем втроём посиживать на террассе и любоваться океаном. То, о чём мы не говорили, тоже относилось к мечте. Скопить, причём не только ценой строгого самоограничения, столько, чтобы обеспечить себя на 20 лет вперёд, уйти на покой и купить дом на побережье. Бобби и Джулию сближало ещё одно. Оба понимали, что жизнь коротка. Это истина, конечно, известна всем, но многие предпочитают от неё отмахнуться. будто впереди у них череда бесчисленных завтра. Если бы они всерьёз задумывались о смерти, они бы не волновались так за исход футбольного матча, не следили дыхание, за тои вдыхание за перепётиями телевизионной мелодрамы, не принимали близко к сердцу трескотню политиканов. Они бы поняли, что за подобные заботы ничтожные пустяки перед лицом той бесконечной ночи, в которую рано или поздно уходит каждый. Им было бы жаль тратить драгоценные минуты на очереди в магазинах или попусту убивать время в обществе болванов и зануд. Возможно за этим миром открывается другой. Возможно даже что существует рай, хотя рассчитывать на это не стоит, рассчитывать можно лишь на небытие. И если окажется, что это ошибка, Тем приятнее будет, что обманулся в своих ожиданиях. Бобби и Джулия не склонны были предаваться унынию. Они умели наслаждаться жизнью не хуже других, но в отличие от многих не хватались из страха перед неизведанным за хрупкую надежду на бессмертие души. Размышления о смерти вызывали у них не тревогу и отчаяние, а твёрдую решимость не растрачиваться попустикам. куда важнее сколотить средства, чтобы обеспечить себе долгую семейную жизнь в тихой заводи. Ветер играл каштановыми волосами Джулии. Щюрясена наблюдала, как солнце всё ниже склоняется кромки далёкого горизонта, по которой всё гуще растекается медовое золото. Я знаю, почему Томас не хочет выбираться из интерната, сказала она. Он боится людей. Их так много. Вот маленький домик на тихом безлюдном берегу это как раз для него. Я уверена. Всё будет так, как мы задумали, успокоил её Бобби. Пока агентство окончательно встанет на ноги, и мы его продадим, цены на южном побережье здорово подскочат. Но и к северу от Санта-Барбары тоже есть красивые места. Побережье большое, боб обнял жену. Найдём местечкой на юге, поживём ещё в своё удовольствие. Жизнь не вечна, но мы-то молоды, нам ведь жить да жить. И тут ему вспомнилось предчувствие, которое промелькнуло у него нынче утром. Страх, что какая-то тёмная сила из мира, бушевавшего ветрами, похитит у него жулю. Солнце уже вплавлялось в кромку горизонта, медовое золото сгустилось, море окрасилось оранжевым, потом кроваво-красным. Высокая трава шуршала на ветру, бобеглинулся. По склону между стоянка и пляжем сбегали маленькие песчаные вихри, словно бледные призраки с наступлением сумерек покинувшие кладбище. На востоке над миром навислости на мрака стало холодно